В результате мы все скоро по миру пойдем, все, кроме меня, поскольку смею заметить, я все же предпринял кое-какие меры предосторожности. Рамий почувствовал, что бледнеет. Ненавижу его, ненавижу, до да чего же он отвратителен, ненавижу его. Рамий резко повернулся и заспешил к автомобилю. Раймонд уже сидела на прежнем месте, Клементина ждала, стоя в открытой дверце. Какое у нее морщинистое лицо, но глазки живые, внимательно следящие за всем и всеми. Клементина переводила взгляд с одного на другого, и взгляд этот был проницательный, насмешливый, чуть ли не веселый. Когда дядя Роберт сел за руль, от чего заскрипели рессоры, Клементина скривила беззубый рот И затем последний проворно заняла свое место и, выскавшей рукой, пощупала запястье Рэми. — Я же здоров, — проворчал Рами. Однако приходилось признать, что дядя Робер отчасти прав. Рами всегда окружали юбки. Мама, Клементина, Раймонда. Стоило ему кашлянуть, как на лоб тут же ложилась чья-то ладонь, и чей-то голос шептал. — Тише, мальчик мой! — С одной стороны... Он властвовал над всеми, а с другой все властвовали над ним. Если на чистоту, то ему в самом деле нравилось, когда его касались женские руки. Сколько раз он делал вид, что ему дурно, лишь бы услышать возле себя тихое шуршание платья и корсажа, нежный голос, который шепчет «Мальчик мой!» Как было хорошо засыпать в молчаливом окружении этих лиц, полных любви и заботы. И, пожалуй, больше всего любви и заботы можно было видеть на лице Клементины. Она склонялась над Рыми всякий раз, когда он засыпал, посыпался или был в полудреме, застывшее морщинистое лицо, какое-то отупевшее от любви. Но как только старушка чувствовала, что он на нее смотрит, она вновь становилась колкой, резкой, деспотичной. Рыми закрыл глаза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 У нее и сейчас еще были слегка ословелые глаза, словно она приняла сильнодействующее лекарство. Она, наверное, не любительница быстрой езды и острых ощущений. Разглядывая ее профиль, Реми обратил внимание на начавший заплывать подбородок. Ей надо пьесть поменьше. Однако на него посматривала Клементина, и Реми, отвернувшись, узнал за окном лес, окружавший Мени. Машина ехала вдоль стены парка, ощетинившейся осколками стекла. Семейство Вабуре чувствовало себя спокойно, лишь под защитой решеток, стен, засовов. Может быть, хотелось скрыть от посторонних глаз немощной стреми? Но ведь от имения, окруженного громадным парком, до ближайших домов и так почти километр. К тому же там, в деревне,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 В конце аллеи сирел фасад имени. — Дай мне, — сказал Реми. Он хотел сам открыть ворота, однако петли заржавели, и Реми тщетно, что было сил, нажимал на створки. Из машины вышел дядя Робер. — Ну-ка, цыпленок, посторонись! Под его напором решетка поддалась, и дядя неторопливо вновь сел за руль.